Глава шестнадцатая, в которой ничто не предвещало. «Блины пошли прекрасно, не зря мне Сашка мешок пшеничной муки прислал. Надо будет еще запасти. Икра, как я и думала, понравилась обоим, а вот овощи они поделили, а за мату по вкусу пришлась капуста, а матушке понравилось хрустеть огурцами, особенно под чему. А вот попавшуюся в банке засоленную головку чеснока они практически растащили зубами. Он тут то ли не растет, то ли неизвестен, а спрос явно есть».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 Матушкин ровесник. На нём взъерошенная шуба, в руках большая корзина. Здравствуйте, громко говорит Азамат. Мужика ж подскакивает. Ой, здравствуйте! Это откуда же? Он замолкает, а потом взмахивает рукой над головой, дескать, догадался. А, вы должно быть тот самый старший сын Изихон, Азамат кивает. А, радуется гость. А я тут живу через дом. Он машет рукой вдоль по улице.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 Он наклоняет к нам корзинку. Там такие туши, что я только на фотографиях и видела. Азамат подходит поближе восхититься уловом. Дальше они с соседом долго обсуждают, какие тут виды рыбы водятся, да у какой сейчас нерест, стал какой ход. Сыплют непонятными словами и получают от этого массу удовольствия. «Может, в дом зайдёте?» — предлагает Азамат. «Да не, я только на минутку заскочил. А так надо ещё еды наварить. А вы не хотите завтра с утра с нами в море? и тихон вроде говорила у вас сноровка есть». «Да была, правда, я давно не рыбачил. Но, может, ещё не всё забыл. Я бы с радостью к вам присоединился, если вы не против». «Да мы только за!» — воодушевляется сосед. Они уславливаются встретиться на рассвете где-то на берегу, а потом гость всё-таки всучивает нам свою корзинку. И уходят, по привычке задвинув щеколду сквозь щель в калитке. «Ну вот, Лиза», — улыбается Азамат. «Ты спрашивала, как соседи тут ходят?» «Вот так и ходят». «А он меня совсем не заметил?» — интересуюсь я.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 Она, наконец, выныривает с холщовым мешком в охапке. «Постирала, перешила кое-чего. Вот, погляди, может пригодится «Ой, ма, да не надо было. Мне вон Лиза шьет, что ты напрягаешься?» Тушуется Азамат. «Ты шьешь?» — удивляется матушка, обернувшись ко мне. «Я уже говорила, но она в тот момент, видимо, была слишком поглощена вопросом откармливания Азамата». «Ну и здорово. Это ж одёжка, её много не бывает. Тем более, чего она тут у меня место занимает? Ты возьми, что подходит, а из остального я лучше наволочек наш пёстро, хоть польза будет». «Тоже верно», — соглашается Азамат и садится разбирать вещи. «Боже, какое всё яркое, у меня аж в глазах рябит. Тут и тесёмочки, и вышивка, и мережки, и шитьё, даже кружева кое-где есть, хоть и мужская одежда. В отдельном мешочке целая вязанка бус, браслетов и колец». «Ой, это только если подарить кому», — вздыхает Азамат. «Куда мне теперь бусы?» «Ты погоди, дарить-то?» — морится матушка. «Сын вырастет, вот ему и отдашь. Тут еще моего отца камни есть. Ты это из семьи не выводи». «Да ты что? А какие от твоего отца? Я не знал». «А ты бы слушал хоть раз, когда я тебе про них рассказывала?» — усмехается матушка. «А то на побежал. Вот эти, вот эти. Еще вот то кольцо. А вот эта маленькая детская, может, на Лизу пойдет?» А я не ношу колец. Развожу руками. ну ты же иногда все-таки надеваешь украшения, хоть и не часто, говорит Азамат. Только бусы и серьги, а на руки ничего. Они мне для работы нужны. Вот это я понимаю причина, смеется матушка. А ты все на внешность валишь. Ты, Азамат, учись у Лизы. Не хочешь бусы носить? Говори, и они закусы цепляются. Мне, мол, неудобно. Потом мы заставляем Азамата перемерить по крайней мере половину одежды из мешка. Штаны на нем почти все отлично сидят, а вот рубашки в плечах маловаты.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 «Сам радуюсь», — ухмыляется Азамат и приобнимает меня за плечи. «И не только из-за рубашек. Кстати, ма, я ведь тебе ещё не показал какой мне Лиза сделала диль!» И бежит за халатом. «Утром мои супруг со свекровью отправляются рыбачить вместе. Она, дескать, уже выздоровела. Ладно, с этими мударжцами и не в такое поверишь. Я же остаюсь дрыхнуть дальше. А то там темно, холодно, мокро, рыба, бр Возвращаются они счастливые, тяжело гружённые и сбрызнутые солёной водичкой. «Такой лов, Лиза! Я и не помню, когда в последний раз на такой рыбалке был!» С порога восклицает Азамат. «Мы бы весь день там просидели, но место в лодке кончилось, куда рыбу складывать, представляешь? И кроме рыбы еще кое-чего попалось там. Пара осьминогов, каракатицы». «Я понимаю, что сегодня нас ожидает еще один пир, только из рыбных блюд. К счастью, готовить нам не приходится». Сосед приглашает всех к себе, а то у матушки тесновато. Азамат наряжается с головы до ног и доволен до жути. Дом у соседа радостный. Там светло, тепло, все стены завешаны гобеленами, полно народа. Две младшие дочери живут вместе с матерью через улицу. И все пришли помогать с приготовлениями. Подарили мне диль и трехслойную зимнюю юбку. За столом мужики, размахивая руками, обсуждают рыбалку. Азамат рассказывает, как он поймал морского дракона. Краем уха я слышу, как матушка наставляет соседского парня лет 20 Ты смотри у меня, язык не распускай. Скажешь что-нибудь про Азаматова лицо, узнаешь, что не только у твоего отца ремень есть.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 В новый дом первыми запустим кошек. А для чего это, интересуется Азамат? А я почем знаю. Примета. Хм, он задумывается. Это не примета, это какой-то обряд. Примету нарочно вызвать нельзя, это знак от богов. Ну, обряд так обряд, мне это как-то все равно. Я и не собиралась ему следовать, просто раз уж у нас с собой кошки, то почему бы не запустить их первыми? Э, Лиза, ты так не говори. Обряд нельзя проводить просто так, случайно. К нему надо подготовиться хотя бы в уме придать ему значение, иначе он никак не сработает. Подумай, может кто-нибудь из своих родственников или друзей знает, что это за обряд и почему он именно такой. Я вздыхаю и открываю в мобильнике поисковик. Мои родственники совершенно точно знают об этом, не больше моего. В «Старину первый в дом запускали кошку», перевожу я с экрана. «Считалось, что кто первым войдет в дом, тот первым в нем и умрет». По одной версии, кошку таким образом приносили в жертву, по другой э, — кошка сама, э демон. Она может распугать всех прочих. Я затрудняюсь перевести на какой угодно язык выражение «нечистая сила». «Ну вот», — серьезно кивает Азамат, — «а ты говоришь, какая разница? Видишь, как все продумано?» Мне остается только закатить глаза. «А у вас, что ли, нету никаких обрядов на новоселье?» «Есть, а как же».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 «Тебе крыша нравится?» — уточняет он, как будто это не очевидно. «Мне всё нравится. Это просто обалденно. Я никогда ничего красивее не видела, даже ничего подобного». но хорошо», — кивает он. «Я просто помню, что тебе вроде бы нравился наш хом. Вот я и сделал похоже, а потом что-то засомневался». «Не сомневайся». Я лезу лобызаться, но тазик с котятами страшно мешает, тем более, что они на холодке в два раза энергичнее разбегаются. «Ну, пошли скорее внутрь. Ой, а где дверь?»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 Налево гостиная, направо кухня, а посередине печка. Ой, говорю, все-таки печка? Нет, Азамат мотает головой, только маскируется. Там внутри современная отопительная система. Вот тут, как входишь в кухню, на стене щиток. Выставляй температуру по желанию. А так там только в гостиной маленький камин для уюта. Кухня вся блестит, она очень большая и занимает ту самую пристройку с солнцем.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 Я там лифт делать не стал, но, если хочешь, делаю эскалатор. Тут я вспоминаю, что в доме есть еще два этажа. Азамат выводит меня обратно в прихожую, оттуда направо к лифту. Вокруг шахты лифта вьется винтовая лестница, на всякий случай. Мы поднимаемся на второй этаж. Там просто четыре комнаты, а посередине коридор, по обе стороны которого возвышаются две толстых каменных трубы. Продолжение печки. В комнатах кровати, нормальные кровати, а не перины на полу.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 Я встретила одного, причем за работой. Он кушал на кухне отогревшуюся муху. «Надо им имена придумать», — говорю. «А ты их можешь отличить друг от друга?» — спрашивает Азамат. «Пока нет». «И я нет. Вот научишься отличать, тогда и назовешь». Из угощений для домового исчезло молоко, а остальное только по понадкусано слегка. Впрочем, то, что стояло на улице у двери, исчезло совсем. Даже одно блюдце кто-то уволок. Мы завтракаем щурясь на сверкающую воду под окнами, потом спускаемся вниз по широкой виляющей лестнице, перилы которой опираются на столбики в виде идущих человечков. Вот тут слева, чуть подальше, есть пещерка, там можно лодку держать. Тут вообще удобно, много пещер в скалах, хоть сарай, хоть конюшню делай. Илунгутс есть куда спрятать от непогоды, рассказывает Азамат. Ему самому ужасно нравится играть в этот конструктор, а мое одобрение — это приятный бонус. «Ну да я не в накладе, а то если бы он все это не нехотя отгрохал, я бы ему погроб жизни была должна». Когда мы возвращаемся и начинаем думать, что делать дальше, внезапно раздается стук в дверь. «Я аж подскакиваю. Откуда тут люди?» «Конечно, где-то неподалеку должны быть наши пастухи, но их бы Азамат за три километра услышал». «А, — говорит Азамат, — это наш сторож знакомиться пришел». Он открывает дверь, и на пороге появляется жилистый дядя с седой бородой, но не старый на вид. «Здрасте!» Рявкает он на весь дом и вежливо клоняется мне чуть не до полу. «Меня ключ кедром!» «Я тут это, мебель делаю, и вот за вашим домом приглядываю. Счастья вам в дом!» Я обалдела киваю, не зная, надо мне с ним здороваться или нет. Обычно не надо, но он же явно ко мне обращается. «Здравствуй, кедр!» — кивает Азамат. «Жена моя, белая госпожа, рада тебя видеть. Ты о ней позаботься, как доброму человеку положено. И тебе счастье в дом!»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 Я целую его в плечо. Мы прилетаем домой, а там так хорошо. Цветочки какие-то в палисаднике расцвели. Тепло, моросит весенний дождик. Внутри все такое свое. Конечно, там на доле потрясающе красиво. Но тут все-таки дома. Мы ужинаем в лесном демоне, гуляем по городу, заходим к ингуцу, машем руками встреченному на улице непроизносимому старейшине, отмокаем в горячей ванне и занимаемся любовью с таким остервенением, как будто после большого перерыва дорвались. «Ну что?» — говорю с вызовом. «Хочешь, чтобы я сейчас торчала на побережье Дола?» «Совершенно не хочу», — хмыкает Азамат мне включицу оббивает меня всеми конечностями, как паук, и так засыпает. На утро мне уже кажется, что замок на скале мне приснился. Уж очень все буднично. Азамат ни свет ни заря смылся на своей тренировки я сходила к целителю, попыталась ему объяснить, что такое аллергия. Он не понял. «На Маданге слишком антисанитарно, чтобы тут такие звери водились» на обратном пути я проведала несколько бывших пациентов кое кому выдала еще лекарств зашла к унгуцу потрепаться а у него сидел аж где дими короче наш духовник посмотрел на меня приподняв бровь написал записочку почему я только сейчас от старейшины наунгуца узнаю про твою затею с диктофонной записью от чего говорю надо было вас предупредить так никаких проблем же не было все все поняли и взяли на вооружение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 Уздечек тут на лошадей совсем не надевают, так что я повязала ему на шею веревочку, за которую и тяну в нужном направлении. Он послушно идет, бы знает, в конце пути его ждет вкусненькое. Мы проходимся по рынку, не торопясь выбираем, что купить. Пудинг зависает у лотка, где торгуют тростниковым сахаром. Дома его полно, но приходится купить кусочек, чтобы уволочь это чудо в сторону. Продавцы надо мной потешаются, конечно, но я не против. У них точно нет такого рыжего, косматого и благодушного Мерина.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 Оборачиваюсь обратно, чтобы спросить продавца, что делать, а его уже и след простыл. Но я-то не могу так вот взять и исчезнуть, да ещё с лошадью. И тут этот хмырёк замечает меня и семенит ко мне. Он с меня ростом, если не ниже. Подходит, изображает улыбку на прощавой физиономии. «Земная женщина хотеть», — говорит он на ломаном мударском. «Не, — говорю, — не хотеть. Земная женщина муж иметь. Большой, сильный, страшный, наёмник».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 Но что острый, как зараза, и тяжёлый. Следующим номером я порадовалась, что на мне одежда какую не жалко, а то всю ведь кровью залило. И только после этого озадачилась. А что, собственно, мне будет за содеянное? Вроде как самооборона, но мы же на Муданге. Внезапно рынок ожил. Невесть, откуда возникли продавцы, и стремительно принялись паковать товар. Хозяин ножей вырос у меня за спиной и окликнул меня. «Бегите! Их тут сейчас будет много! Бегите скорее к мужу и прячьтесь!» Он смахивает свой товар в ящик, но тесак все еще у меня. «Я возьму?» — говорю робко. Он только отмахивается и повторяет «Бегите отсюда!» Я сую тесак в седельную сумку. Пудинг по-прежнему невозмутимо стоит рядом и жует сахар, хотя ему бок забрызгало кровью. Прикидываю, бежать домой? Но ведь там меня легко найти, а торговец сказал прятаться. К мужу это я плохо знаю куда. То есть примерно знаю, но это же надо сначала машину вывести «А, у меня же лошадь есть!»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 Не знаю, мерещится мне или нет, но, похоже, от дороги влево отходят две колеи. Даже если это и не туда, куда мне надо, торчать на дороге посреди поля — не самая лучшая идея, если за мной гонятся. Я решительно тяну Пудинга за веревочку влево. Он послушно спускается в траву. Как неудивительно мы угадали. За небольшим выступом открывается довольно широкое поле, где куча народу прыгает, бегает и дерется. Азамата я замечаю почти сразу. Он в мамином красном свитере, наверное, чтобы его было хорошо видно ученикам. Скачу к нему, едва не сшибая этих самых учеников. Он меня, конечно, издали заметил, но менее круглыми его глаза от этого не стали. Подскакивает ко мне, только что под копыта не бросается. «Боги, Лиза, что случилось? Ты вся в крови!» «Я убила джингоша что мне делать?»